Глава девятая. Габриэль. Моя дочь больше ничем со мной не делится. Она справляется, так она говорит. А это всегда нехороший знак. Я уверена, она что-то от меня скрывает. Лили. Я все держу в себе. Не говорю ей, как в общежитии меня достают парни, которые всю ночь ломятся ко мне в дверь что моя кредитка заблокирована, что у меня украли сумку, что меня оштрафовали в автобусе, а у меня оставалось всего 10 евро до конца месяца. Я не говорю и, что подхватила грипп, и последние три дня у меня температура под 40, и я ходила к врачу, а он, чтобы наверняка сказать, что это грипп, долго мял мою грудь. Так что да, когда она звонит, я почти ничего ей не рассказываю. К счастью, она меня слышит, но не видит. «Ты в порядке?» «Да, просто слегка простудилась». Если бы она только меня видела. Распластанную на кровати, с разбросанными по бумажными платками, с миской растворимого супа в руках, в пижаме и с наброшенным на спину теплым свитером, который она мне подарила. «Габриэль, я прекрасно понимала, что не смогу помочь ей деньгами, когда она будет там. Да она и не хотела моей помощи. Но через месяц после ее отъезда я заметила, что трачу меньше. И решила: по справедливости сэкономленные деньги должны принадлежать дочери. Я объяснила, что должна ей 195 евро в месяц на понятном лили языке, с помощью цифр и статистики. Привела аргумент: в случае развода родитель, живущий отдельно, выплачивает ребенку 13,5% своей зарплаты. И наконец, мне удалось уговорить ее. 195 евро. Она была не против. Почти столько я и сэкономила. Я хотела округлить до 200 евро, но она отказалась. А потом вообще от всего отказалась. Как всегда. Я сама. Лили. Брать деньги у матери исключено. Разве я буду вправе упрекать всех этих богатеньких сынков в том, что они живут за счет родителей, если соглашусь на жертву мамы, когда у нее и так ничего нет? Я не смогу смотреть на себя в зеркало. Я решила где-нибудь подрабатывать. Ох, и еще эта стажировка, которую у меня никак не получается найти».